Мы приехали к этому кафе за два часа до назначенного времени. На улице было холодно, но мы терпеливо сидели на лавочке и цукали зубами. Зайти внутрь мы не решались, там внутри нас и так не ожидало ничего хорошего. И мы мерзли и не спешили торопить худшие события. Пока мы сидели, снова увидели нашего институтского красавчика. Букреев лихо подрулил на своей девяносто девятой, вышел, увидел нас, но равнодушно прошел мимо внутрь кафе. Даже не поздоровался, прокомментировала я его приезд. Да кто мы ему? Ну да. Мы с Ирой, пока искали деньги, уже успели погрузиться в подробные рассказы о правилах, царящих в криминальном мире. Прекрасно знали, что в такие дела никто не совался без особых причин. Нас уже оповестили, что это не детский сад, когда можно пожаловаться воспитателю, и тут вмешается в детскую ссору. Поэтому на красавчика Букреева мы были не в обиде. Сидели на лавочке мы долго и нудно. Было страшно, тоскливо и одиноко. А за полчаса до назначенного времени нас стало подтряхивать, и мы так громко цокали зубами, что уже не понимали, то ли нам очень страшно, то ли мы просто сильно замерзли. К семи мы уже находились в шутком состоянии. Вокруг кафе пока пустовало. Красавчик Букреев уехал давным-давно, а поодаль стояло только два автомобиля, и то простеньких, старенькие «Жигуленки». В 7.15 мы с Ирой удивленно переглянулись, а потом занервничали. Мы знали, что на стрелке обе стороны приезжают вовремя. И было несколько удивительным, что в назначенное время на месте находились только мы с Ирой на лавочке. Мы сразу впали в панику. Испугались, что каким-то образом потерялись во времени и дате, и стали в подробностях вспоминать отрывки разговора. Но спутать мы ничего не могли. Потом Ирка осталась на лавочке, а я побежала к прохожим к дальней аллее спрашивать сегодняшнюю дату, день недели и точное время. Я носилась между прохожими уточняла эти данные. Но все как один сообщали, что на календаре среда, а времени на часах полвосьмого. И я вернулась к Ирке, подтвердила дату, и мы снова задергались. Что-то тут было явно не то. Ожидание стало затягиваться. Мы нервничали и поглядывали на двухэтажное здание кафе. Отрезание хвоста кусочками было уже невыносимым. Мы уже решили зайти внутрь, как на аллее показался автомобиль. Мы замерли. Из машины вышел один из взрослых парней, который был при разговоре, когда нам писали сумму. Мы хорошо его запомнили. Он вышел из машины и прошел в кафе. Мы еще немного подождали, увидели еще одну машину с неизвестным широкоплечим парнем за рулем, который также вышел и зашел внутрь. В конце концов мы не выдержали и зашли. Совершенно пустой зал и взрослая женщина-официантка в белом переднике. — Извините, — пробормотала Ира. — Нам нужен... нам нужен... Кого позвать и спросить мы не имели понятия, и подруга продолжала бурчать что-то нечленораздельное. Женщина спокойно слушала и в конце концов Ирка произнесла. — Вы не можете позвать того, кто на вон той машине ездит и она показала за окно на тёмную намарку «Стас!» – женщина крикнула куда-то наверх. «Тут тебя спрашивают». Через секунды к нам спустился тот самый парень, который присутствовал при нашем разговоре. Он подошёл, встал рядом и застыл, вроде как ожидая вопроса, зачем мы его позвали. Несколько секунд мы молча стояли напротив друг друга. «Здравствуйте!» я решилась произнести хоть что-то мы пришли нам на семь назначено дополнила мое приветствие ира а ага этот стас кивнул потом глянул куда-то наверх и я уже не помню точно, но вроде он спросил и что надо нам сказали в всем прийти мы пришли, но у нас денег нет столько сколько нужно мы валику должны. — переспросил этот Стас. — Мы сюда приезжали. Нас сюда привезли, и тут мужчина был, и он нам сказал, чтобы я попыталась что-то говорить. — Так вы Алику должны? — снова поинтересовался Стас. — Мы не знаем, кому мы должны. Наверное... Ирка продолжала что-то бормотать. — Сейчас узнаю. Этот Стас развернулся и поднялся наверх по лестнице. Мы остались одни. Через несколько минут он спустился и снова подошел к нам. — К вам нет вопросов. Чешите домой. — Как нет? — в один голос произнесли мы с Ирой. А она добавила. — А кому нам теперь деньги отдавать? — Я вам все сказал. — Так нам же сказали сюда прийти, и олег был здесь. Он нас сюда и привез, и нам сказали деньги принести. Как нам теперь быть? Ирка нервно говорила, а этот Стас в это время стоял с таким видом, будто мы его отвлекли от важных дел, и он хотел от нас скорее избавиться. — Нет к вам вопросов никаких. Я же сказал, домой езжайте. — Так нам деньги надо отдать. Вы помните нас? — спросила Ира. — Мы здесь были, нам стрелку назначили. — Какую вам стрелку назначили? — ухмыльнулся этот Стас. — Не доросли вы еще до стрелок. — Так нам сказали, идите домой. Этот Стас начал разворачиваться в сторону лестницы, как Ирка схватила его за руку. «Подождите, а что нам делать? Мы денег должны. Вы понимаете, что нам теперь делать? Нам сказали принести сюда. У нас нет столько, но мы... Мы принесли... А что же вы принесли, если у вас нет?» — поинтересовался парень, чуть скривившись. «Вы понимаете, нам назначили время. Это серьезно. Нам серьезные люди сказали. Да кто с вами с соплячками будет серьезные дела делать? Шутите?» Так, для профилактики привезли. Чтоб думали головой в следующий раз. А как же теперь? Мы же деньги привезли. Давайте мы вам отдадим, сколько у нас есть. У нас же долг. Ира полезла во внутренний карман куртки и достала аккуратный перевязанный сверток. Она быстро размотала веревочку и протянула деньги этому Стасу. Он устало покосился на купюры в руках Иры, причем с таким видом, как будто мы вместо наличных протягивали ему коллекцию спичечных этикеток или фантиков от конфет. Он недовольно скривился и произнес. «Что непонятного я сказал? Нет вам вопросов. Шуруйте по домам, на горшок и спать. Все, мне некогда». Он развернулся и пошел на второй этаж. Мы с Ирой застыли, еще постояли, растерянно глядя по сторонам. И тут подруга очнулась. «Ань!» — Нам надо к Алику ехать, он в девять обычно приезжает. Погнали, надо у него узнавать, что случилось. И мы двинули Уыркин в ларек, а вернее уже не Уыркин. Прилетев на место, подруга обратилась через окошко ларька к сменщице. — Кать, привет! Алика еще не было? — Не было. — Но он тебе передал? — Женщина высунулась в окошко. — Он сказал тебе передать, что вы ничего не должны и что... Короче, он сказал, что вы ничего не должны, он сам уже разобрался во всем. — Как? — мы застыли у ларька двумя столбиками. — Как? — Я не знаю, он так сказал тебе передать. — Ань, может, они нашли этих ребят? — повернулась ко мне Ира. — Может быть, а как еще по-другому? — Давай подождем Алика. — Давай. Мы снова стали мерзнуть. Алик не подъезжал, но вместо него приехал саш Мы кинулись к нему и быстро засыпали его вопросами. Парень потоптался и медленно произнес. — Да я откуда знаю? Удивленно пожал он плечами. — Саша, как такое может быть? Они что, нашли того, кто украл деньги? Тот немного подумал и снова пожал плечами. — Похоже на то. Наверное, нашли. — Саша, как ты думаешь, нам нужно ждать Алика? — Да откуда я знаю? Раз она сказала... промямлил Саша, кивнул на окошко ларька. Мы так ничего и не выяснили, еще долго бродили вокруг стоянки, замерзли окончательно, словили машину и все-таки поехали домой. — Ир, так что делать будем? Уже дома растерянно поинтересовалась я у подруги. — Да не пойму я ничего. Я только думаю, что люди эти серьезные могли найти этих парней. Ясно, что с нас нечего взять. Сама слышала, они все могут. Про нас все узнали, что мы ничего не сможем отдать. Так только в речке утопить до да руки марать. Значит, нашли парней этих. — Нифига себе, Ирк, неужели... — Анька, мы спасены! — Анька! Ирка бросилась ко мне, и мы с визгами и криками стали носиться по комнате. Мы верещали, обнимались и прыгали по кроватям, как бешеные. Нашему счастью не было предела. Потом мы сходили в соседний магазинчик, взяли спиртного, хорошенько напились и решили, что завтра поедем раздавать деньги, которые наскребли по сусекам. Основными нашими спонсорами были Руслан, дядя Витя, моя тётя Тамара, Иркина подруга Света и еще двое знакомых. Мы разложили деньги на кучки, все пересчитали, сложили в отдельные бумажки, перевязали ниточками, подписали сколько и кому и на следующий день поехали раздавать долги. Первым в нашей очереди был мой Руслан. Помимо долгов мы хотели с ним обсудить все происходящее с нами. Руслан очень удивился и обрадовался, увидев наши сырые довольные морды. Мы протянули ему деньги, и он, выслушав наши приключения, произнес. — Да, вот так чудеса сами вами, девки, произошли. Он выругался с довольным выражением лица. — Пойдемте, выпьем. Нашей главной задачей было уяснить, действительно ли нам не кажется, что все закончилось так благополучно. Нас оставили в покое, и мы ничего никому не должны. Руслан нас порадовал. — рассказали так и есть. — Да все может быть. Увидели у вас голодранок. Что с вас взять? — А разве такое бывает? — переспросила Ира. — Значит, бывает. Я тоже думаю, возможно, нашли этих ребят. Там серьезные люди, кого хочешь найдут. Вас же спрашивали, как они выглядят? — Ну да, мы рассказывали, кивнули мы с Ирой. Одного Антон звали, на кого мы и думаем. — Ну, тем более. — Руслан махнул рукой. — Имя редкое в два счета нашли. Там такие спецы не таких сопляков находят. Подняли шантропу местную, за пару часов выявили необходимого Антона. И я думаю, так было дело. Так что радуйтесь, что все так хорошо закончилось. Ой, давайте выпьем, посиди ишь тут с вами. Мы радовались, по-настоящему, как следует. Жизнь закипела ключом, но через время наши встречи стали очень редкими. Я познакомилась с будущим мужем и меня сразу закрутило водоворот любовной страсти. А Ирка устроилась на работу к маме и шила модные джинсовые юбки. Одну из них она потом подарила мне на день рождения, и я долго в ней потом щеголяла. Но, несмотря на эти обстоятельства, мы все равно продолжали видеться. Хотя и реже. Однажды Ирка поделилась своими новостями. — Анька, угадай, с кем я вчера была на свидании? Подруга подмигнула. — Не имею понятия, даже вариантов нет. Я пожала плечами. — Не угадаешь все равно. Сдаешься? — Сдаюсь. — С Букреевым, — спокойно произнесла Ирка и шмыгнула носом. Вот это да! Ты серьезно? Ну да. И что, прям так, по-взрослому? Я подмигнула. Ира снова шмыгнула носом, улыбнулась и ничего не ответила. Потом, правда, поделилась некоторыми новостями. С красавчиком Игорем они где-то встретились на квартире у общих друзей, и вроде там с песнями, плясками и медленными танцами романчик-то и начался. Я, конечно, была очень удивлена. Слушай, а ты у него про эту нашу историю не спрашивала? Чем там дело кончилось? Да не, зачем спрашивать? Он-то при каких делах там? Нет. Я после долгой отлучки очень рада была видеть и Ирку и всех ее домашних. Дядя Витя все так же прохаживался по квартире, распевал песенку про красоту. Ир, а он что, перешел на старый репертуар? А как же бедные овечки? Овечки на месте, расхохоталась Ирка. Поет, поет и про них. У него теперь новое занятие, болтает целыми днями. Ирка уже успела поделиться новостью, что им провели телефон. — И с кем же? — Да ну его. Надо матери сказать. Куда он там звонит, непонятно. Наболтает еще по межгороду. Хрен расплатимся. Какой-нибудь секс по телефону. — А машину не купили? — Не, не знаю, что там. — Да какая машина, Ань? Он же не в себе, кто его за руль пустит. — Да вроде же собирался, копил. — Да кто ему там сейчас машину будет давать? То, может, при социализме обещали инвалидку какую-то. Сейчас бардак такой везде. Какая машина?» Ирка отмахнулась. «Пусть дома сидит, а то еще мать угробит. Буду потом дергаться за них. Да, наверное, и заначка давно закончилась. Она же не бездонная. То одно, то другое, сама знаешь». Мы с удовольствием обменивались своими событиями. Я рассказывала о знакомстве с будущим мужем, а Ирка потихоньку выдавала мне новости про красавчика Буклеева. Мне не казались их отношения серьезными. Когда Ирка рассказывала, я думала, что это так. Что-то вроде короткого романчика. Хотя Ирку я понимала. Устоять перед обаянием Букреева было сложно. Через время и у меня появился в квартире телефон. Это было настоящим событием. В доме наблюдался кавардак и голдеж, но поговорить все равно получалось. Я по вечерам, когда мои домашние ложились спать, усаживалась на маленький стульчик и теперь болтала с Иркой по телефону полушепотом. Мои предположения не оправдались. Роман с Букреевым у подруги набирал обороты. Причем так стремительно, что я даже с некой тревогой думала, что Ирка раньше меня выскочит замуж. Игорь даже позвал ее в гости и познакомил с родителями. Как оказалось, папа у Буклеева был очень важным человеком. И Ирка взахлеб рассказывала, в каком доме те живут. Там, по ее словам, были различные чудеса техники, ремонта и вообще много интересного. Однажды я пришла с работы, как моя мама выпалила с порога. Ира тебе звонила, просила, чтобы ты ее набрала, а то забуду. Я бросилась к телефону. — Ир, ты звонила? — Привет. Слушай, заскочи ко мне на днях. Я не могла понять, какой тон у Ирки. Вроде была некая печаль в голосе, а вроде она говорила спокойно. — А что такое? — Да так новости расскажу. Не терпится. — Ты что, замуж выходишь? — Игорь? — Нет, мимо. Вообще не то. Наоборот. — Что такое? — Да нормально все, потом расскажу. На следующий же день я помчалась к Ирке. Мы поужинали в компании родственников, поболтали о бытовых новостях, прослушали в тысячный раз куплеты про спесивости животных и быстро уединились с Иркой в ее комнате. — Рассказывай, — расселись мы по кровати, — что там у вас с Букреевым? — Да ничего с Букреевым, все уже. — Да ты что? — Да ну его, — резко перебила мой печальный вопрос Ирка. Я с Лешей помирилась. — С каким? — С тем, что ли? — С которым вы встречались? — Ага ответила довольная Ирка. Ты прямо радостная такая. Я же его не знаю. Познакомлю как-нибудь. Помирились. Тьфу-тьфу. Поплевала в сторону Ирка. Надеюсь, в этот раз надолго. Ой, чтоб не сглазить. Нормально все у нас. Все выяснили, все недоразумения. Я только собралась выказать свою радость по поводу событий в ее личной жизни, как Ирка перебила. Да я вообще не об этом хотела тебе рассказать. Хотя и об этом тоже. Слушай, Ань, «Помнишь историю эту нашу криминальную?» «Ну, чего ты спрашиваешь?» Я усмехнулась. «Вспоминаю регулярно и продолжаю радоваться каждому дню». «Слушай, так что я тебе хотела сказать?» «Мы в крайний раз виделись с Бухреевым на дне рождения у Славика. Ну, помнишь его?» «Короче, мы уже с Игорем на тот момент расстались, но он все равно начал там извинения мне свои рассказывать, прощения просить. Его же с девушкой уже видели. Короче, начал опять ко мне подъезжать». Короче, мы там болтали много с ним. И, короче, не помню, с чего он разошел разговор, за наши с тобой те приключения с долгами. Он же, помнишь, там был, видел нас там прекрасно. Ну да. А я же никогда с ним об этом вообще даже не заговаривала. Ну, закончилось все благополучно и хорошо. Чего обсуждать это сто раз, да еще и с ним. Короче, зашел разговор. Но я же и поинтересовалась, чем дело кончилось. Спросила, нашли, мы мол, этих парней. Смотрю, он вообще не понимает, о чем я. А он уже такой хорошенький был. Нормально там уже набухался. Ну, туда-сюда я ему напомнила. И знаешь, что он сказал? Ну? Короче, он меня перебил и сказал, что когда мы встряли с тобой, то за нас от деда Федота люди звонили. Поэтому нам долги списали Или что там они? Ир, ты чего? Какой Федот? Причем здесь Федот какой-то? Да не какой-то, а тот самый. Ну, слышали про него много. А причем здесь мы с тобой, и этот криминальный? А я не знаю. Да несет он чего-то ерунду, твой Букреев. Много он там знает, чушь какая-то. Да ты знаешь, он там не последний человек, я тебе скажу. Папаша у него крутой, и через папашу его там серьезные дела решаются. Папа там эту банду крышует в верхах, так что Игорь там достаточно важный человек, не мальчик на побегушках. Я тоже думала, он там так, крутится вокруг, типа приблотненный. Но потом там сям, пока с ним гуляли, я слышала там много всего. Игорь с папашей постоянно в беседах. Я чего из этой семейки и слиняла. Ну, их. Пересажают потом их всех и меня заодно, как соучастника. Я не хотела тебе говорить это все. Но Игорь там не последний человек. Ну, так и что? Да ну вот и то. Ань, тоже сначала не поняла. Он еще пьяный. Он вообще и так неразговорчивый. Тем более на эти все темы. А тут чего-то разговорился. Видимо, по пьяни. Так я тебе говорю, я упомянула про Кражу эту и про то, что мы с тобой так легко отделались тогда. А он такой ляпнул, что за нас с тобой Федот звонил, или там кто-то от него, и типа они там как-то уладили. Этот Яша Леший и этот Федот. Ир, да ну, что за какие-то гонки? Где мы с тобой, в ней эти дядечки? Ты чего гонишь? Блин, Анька, я не знаю, ну Игорь не будет просто так говорить. Ну с чего ты же взял это? Я еще ему что-то о том сказала, как нам повезло, что типа вообще вышли сухими из воды. А он что-то прогнал, что вроде бы мы не съехали так легко. Типа такого не бывает. И снова мне за Федота повторил, что за нас с тобой его люди договаривались. Ир, да это чушь собачья. Откуда они о нас вообще могут знать? Да это понятно, но я так подумала. Я лично думаю, что просто узнавали про дела, а те им доложили финансовую обстановку. Ну, может, нашу ситуацию обрисовали. А те, если мужики взрослые, могли просто сказать, чтобы с нами нищетой не связывались. Вот и все. Лишние трупы не нужны, наверное. Но если только так. Но ты подумай, вдруг чего вспомнишь? Чего я вспомню? Возможно, кто-то из твоих знакомых знает этого Федота. Мы же тогда столько народу обошли. Всем жаловались. Мог кто-то из наших знакомых заступиться за нас, а может и словечко замолвить. Я откуда знаю, Ань? Но Игорь просто так не ляпал бы о таком. Может, это Руслан твой? Серьезный он такой может, видно, деловой. Да он же сразу нам сказал, что помочь не может. там да мало ли что он сказал. Он что, нам будет докладывать? Может, этот Федот, брат его двоюродный? Он что, будет каждому рассказывать? О таких людях много не болтают, и о знакомстве с ними тоже. Может, кто еще его знает? Подумай на досуге. А может, это твой какой-то знакомый? Откуда, Ань? Я уже всех перебрала. А у меня откуда? А как он хоть выглядит, этот Федот? А я откуда знаю? А что ты у Игоря не спросила? Блин, Ань, ну как я спрошу? Ты чего? А что он еще сказал? Да ничего. Я стала расспрашивать, сама офигела от таких новостей. Но Игорь, во-первых, не скажет такие вещи. Да и не помню, что тут там отвлекли нас, мы не договорили. Не знаю. Мне кажется, чушь это. Да и как я к Руслану подойду спрошу? А ты случайно не знаком лично с большим криминальным авторитетом Федотом? Может, это твой родственник? Может, это и есть твой брат, которому тоже деньги нужны были? Как это? Ну да. Если даже за нас кто и замолзил так точно не скажет. Такие дела шумно не делаются, и нам, соплячкам, никто об там не скажет. Мы даже не знаем, как он вообще выглядит. Помнишь, его все сначала дед Федот называли? Сколько ему вообще лет? Раз дед, значит, уже пожилой дядя. Да не факт. в мультики тоже есть дядя Федор. Но это маленький мальчик, а не взрослый дядя. — Не знаю вообще, Ир, какая-то ерунда. А где он вообще, этот Федот? Да и если от него позвонили, то кто угодно может быть. Хоть какой-нибудь наш однокурсник. Тогда мы всех оббегали. мужик племянник какой-то этому Федоту или внук. И замолвил за нас словечко. — Блин, ладно. Это надо у Игоря бы выведать. — Да у него не выведаешь много. Он умеет держать язык за зубами. Я вообще удивилась, что он вообще что-то сказал про все эти дела. Так, видно, по пьяни сболтнул. Ира мог специально сказать, чтобы не рассказывать, как парней нашли. Хотя зачем ему? — Ладно, ну так, подумай на досуге. — Да подумаю, да только интересно. После разговора с Ирой я все-таки перебрала всех знакомых в памяти. Прикинула, что к чему, но ничего не надумала. О криминальном авторитете по имени Федот я слышала неоднократно. Я на тот момент работала мне на небольшом продуктовом складе кассиром, а рядом с нашей базой располагался большой строительный рынок. Тогда, в 90-е, у многих появились шальные деньги, и люди стали строить большие красивые дома. Они росли как грибы по всему городу. Сначала двухэтажные, потом стали появляться и трехэтажные. Стройматериалы были в цене. Люди стали делать ремонты, и на рынке постоянно наблюдалась большая толчья, особенно выходные. Рядом располагалась площадка с автомобилями на продажу. Так вот, вроде бы этим все то ли владел, то ли крышевал именно тот самый некий криминальный элемент, которого называли Федотом. Это имя звучало часто. И я, не выдержал любопытства, подошла к одному из своих директоров, Вадику Макарову. Тогда он мне казался серьезным и солидным, хотя на тот момент ему не было еще тридцатника. Мы с ним частенько болтали за жизнь, я решилась у него поинтересоваться этим вопросом. И когда он курил возле ворот, я подошла. — Вадик. Тут такое дело, разговор есть. — Чего, Анюта, говори. В порядке все? — Да у меня личный разговор к тебе. Вдруг что подскажешь? — Говори. Вадик заинтересованно поглядывал на меня и улыбался. Я совсем вкратце выложила историю. Он меня внимательно слушал с нескрываемым любопытством. Но когда я дошла до последнего пункта, который как раз меня интересовал, у Вадика с лица сразу сползла улыбка. — Так я что хочу спросить? Вдруг ты знаешь, как он выглядит? Ну кто он вообще? Откуда? Где живет? Сколько ему лет? Аня, ну ты даешь. Я бы тебе не советовал такие вопросы задавать. Ну а что? Вдруг ты его знаешь? Что тут такого? Даже если бы я даже был знаком с ним лично, то ничего бы не сказал. О таких людях не болтают. За это потом расплата может наступить. Так что я тебе не советую интересоваться этим человеком. А то еще хватит ума у кого-нибудь еще спросить. Заканчивай, Ань. Такие расспросы ни к чему хорошему не приведут. Да я просто спросила. Так вот и не спрашивай больше ни у кого. Договорились? Иди давай, там вон очередь уже. Иди. И довольно буркнул Вадик и двинулся куда-то в сторону. Я решила последовать совету своего молодого начальника и не интересоваться больше у каждого встречного поперечного персоной криминального авторитета. Я решила, что действительно лучше наслаждаться жизнью и радоваться, что та история закончилась так благополучно. Вот такого было у нас поцарапало. Я уже подъезжала к написанному Ирой в сообщении адресу, когда таксист поинтересовался. Вам какому дому? Я здесь первый раз, но вроде магазинчик с красным козырьком должен быть. Я рассматривала новый микрорайон и крутила головой. А, понял. Через минуту я уже ехала в лифте на седьмой этаж, также заботливо написанном в сообщении. В этом лифте за несколько секунд у меня перед глазами промелькнули еще много наших историй сырой И студенческая жизнь, и шумные игрища наших детей, И Лешка, и собственный, и бывший муж. Мы ведь одно время так часто ездили друг другу в гости. Конечно, они разошлись. Ира явно живет здесь с новым мужем, тем, которого я видел, интересным с проседью. Я сразу вспомнила Иркину старую квартиру и несколько предыдущих съемных. А еще джинсовую куртку, которую она мне подарила. Я затаскала ее до дыр. Несколько смешанных цветов, огромные шнуры на капюшоне, удобные карманы с заплепками. Еще я вспомнила, как однажды пришла к ним в гости уже после развода, и они с Лешкой пытались меня развеселить и даже пели мне песню под гитару. Столько лет прожили. Совсем не так все сложилось, как мы тогда думали с Иркой. Интересно, расскажет что-нибудь? Двери лифта плавно открылись, и я, сделав шаг, сразу натолкнулась на Ирку. Она встречала меня на лестничной клетке, чтобы я не заблудилась. Я подняла глаза и встретилась с ней взглядом. Она стояла рядом в цветном махровом костюмчике. Маленькая, худенькая, такая же, как и тогда. Передо мной была не та степенная женщина с улицы. Это была моя Ирка, та самая, с которой мы так много времени провели вместе. Я замерла и протянула руки. А потом разнылась. А Ирка следом за мной. Мы стояли у лифта и обе плакали. Потом снова обнимались, потом снова плакали. И так довольно долгое время. «Ну, пойдем уже». Вытирая рукавом слезы, Ирка потянула меня по коридору и завела в одну из квартир. — Фух, Ирка, пока ехала к тебе, вспомнила это все наше. Да я сама сейчас сидела, вспоминала. — Ага, я, Ир, даже думала не ехать. Думала, мы уже совсем чужие стали. — А я сама такая, — Ирка рассмеялась сквозь слезы. — Я тоже долго думала. Сейчас, знаешь, как-то с разговорами по душам не очень. Проходи на кухню. — Ой, ладно, столько всего вспомнила. Да иди уже, садись. и расскажи мне про маму. Мама, хорошо. Ой, блин, уже боишься спросить что-нибудь. Нам уже под полтинник, а нашим уже. А твои как? Да вы здоровы. Ой, ну хорошо, пусть живут еще сто лет. Как сынуля. Хорошо, а твои как? Нормально, Настя замужем. Двое детей уже. Никита еще не женился. Да ты что, так ты бабка уже. Ну да, они с мамой живут. Мне так спокойно. Она же у меня такая. Знаешь, сама не может. У них квартира есть отдельная, но я Настю уговорила. Поездки поездками, да с работой сильно не накатаешься. А она у меня одна не может, с ней жить надо вместе. Операцию на сердце недавно сделали, вроде благополучно. Не брался уже никто. годков там много, отговаривали, боялись, что наркоза не выдержит. Но решились. Никак одна не может. Как дядю Витю похоронили, она все, совсем захандрила. — Я ей говорю, ну, мам, ну люди же не вечные, ну мы все там будем, все там встретимся. А она кивает, а сама... — Ай! — Так дядя Витя умер? — Да, давно уже. Сначала бабушка, через полгода дядя Витя. — А он почему? Старые болячки? Он же вроде давно на инвалидности. — Да, сердце. Пару раз в больнице полежал, чинили там его, но... — Давно уже. А бабушка молодец, такой прям долгожитель у нас, бегала до последнего, во сне умерла. Вот бы и мама столько протянула. Не соглашалась на операцию. Ну, я и бабушку в пример говорю, смотри, сколько бабушка пробегала. И у нас с тобой гены хорошие, так что давай. Ну, согласилась. А сейчас с правнуками прямо жила. Ир, а вы с Лешкой развелись? Развелись. Ира показала на маленькие фотографии в рамках на стене. Ир, я не хотела говорить, но я видела тебя однажды. Я кивнула на снимке. Ты с ним шла. Я как-то не стала тебя охликать, но я поняла, что вы развелись. Вы так задушевно шли. Заметно было, что вы не случайные люди друг другу а и правильно. А то как с Лешкой было бы. То души в тебе не чаял. Аня, Аня. А потом с ума сошел, что ли, со своей армией. Помнишь, я же к тебе одно время постоянно моталась, когда ты возле бассейна жила. Постоянно чем-то недоволен был. Зачем ты ездишь? Не надо, Аня в разводе. А ты женщина замужняя. Что вас может связывать? У вас все по-разному. Ты слышала такую чушь? Один раз достал меня, я сначала не слушала, о чем он там недоволен в очередной раз, а потом опять началось. Я ему говорю, что за приступы панической атаки? Короче, устроила ему там разгон, а то деловой такой. Я буду разрешение у него спрашивать, какой подруге мне в гости ездить. Знаешь, что сказал мне? друже лучше вон с Людой, она хорошая женщина, дети вместе учатся, вам есть о чем поговорить. Ты слышала? Я ему однажды устроила. Я ему говорю, а чего это ты токаньку вдруг любить перестал? То нормально. Он же нормально к тебе относился, сама помнишь. Я ему говорю, может, у тебя с ней тайная любовная связь? Может, ты там у нее со мной боишься лбами столкнулся? Не знаю, что с ним. Но мужики любят, чтобы возле них только сидели. Ир, ты, если что, имею в виду, у меня с Лешкой ничего не было. Я завертела головой. Да хоть бы и было. Это же не значит, что нужно пургуми какую-то гнать так и не поняла, что это у него за заскок такой был. А вот я как раз таки понимала, откуда у Лешки взялась ко мне такая неприязнь и откуда у нее растут ноги. Я однажды летом сидела с подружкой у нее во дворе многоэтажного дома. Мы болтали за жизнь наши дети бегали где-то рядом. И тут я увидела Лешку. Я, конечно же, вскочила и двинулась ему на перерез. — лёш привет! — я радостно поприветствовала Иркиного супруга. Он, увидев меня, почему-то совершенно не обрадовался, а наоборот, его всего перекосило, и он недовольно поздоровался. — А ты чего тут наших краях? — Да дела. лёшка раздраженно посматривал по сторонам. — Как там моя Ирка поживает? — У родителей моих с детьми. Лето. Поехала отдыхать. — А, как будешь разговаривать, привет передавай. — Передам. Было заметно, что лёшка не в духе, и мы быстро распрощались. Когда я вернулась к приятельнице, она поинтересовалась. «А это кто такой? Откуда ты его знаешь?» «Муж моей близкой подруги». А -а -а. тут вояка один хату снимает, вон на третьем этаже. А это корешок его, постоянно здесь. А как твоя подруга выглядит? Сколько ей лет?» «Да как мы с тобой, а что?» «Понятно. Да он тут постоянно с девушкой ходит. Молодая, тёмненькая такая, часто я вижу. Понятно». «Да ты чё? Вот, блин, дела». «Угу». Обычно, когда Ирка возвращалась с отдыха, она сразу мне звонила. А тут от нее не было долго ни слуху, ни духу. А потом она объявилась. Я ничего не сказала ей о нашей встрече с лёшкой Я не могла так поступить. Конечно, мне было ясно, что законный супруг загулял, но рассказывать об этом Ирке я не планировала. Я хорошо знала свою подругу и точно знала, что просто так бы ему это не прошло. Да и чужие дела зачем лезть. Через некоторое время Ира приехала ко мне в гости. «Медовый месяц у нас», — спокойно ответила подруга, когда я поинтересовалась ее делами. «Это как?» «А вот так. Сначала грызлись как собаки, а теперь медовый месяц. Интим каждый день». «Так это же хорошо». «Хорошо, только не в нашем случае». «Что такое?» «Да начался кавардак еще с лета, а закончился тем, что я вещи собрала». «Даже так?» ага так свекруха со свером примчались сразу мирить нас рассказывали мне как лёша меня безумно любит и умрет без меня если я уйду и что случилось ир